Совет номер три. Как писать интересные посты о вашем бизнесе и не повторяться. Вопрос, который задавал себе хоть раз любой интернет-маркетолог или владелец бизнеса. Давайте разберемся. Самая частая ошибка – это писать только посты о товаре или услуге. Мол, вот что у меня есть, смотрите. Вот какие туфли поступили к нам на склад. Вот сколько гамбургеров мы приготовили к завтрашнему дню города. Один раз такой пост вызовет у читателей интерес. Но о чем писать завтра? когда туфли все еще лежат на складе, а гамбургеры на подносе. Чтобы посты получались интересными, нужно рассказывать не столько о вашем товаре или услуге, сколько об особенностях, одной или нескольких. Значит, предварительно нужно подготовиться, составить список преимуществ вашего объекта продаж, а затем писать посты с использованием этих подходов. Подход номер один. истории из жизни. Рассказывайте подписчикам истории. Курьезные и интересные случаи. Проблемные и приятные ситуации. Все, что связано с вашим бизнесом, товаром или услугой. История о том, как вводили то или иное преимущество. Как искали поставщика. Как тестировали упаковку или подбирали специи для гамбургера, чтобы вкус получился именно таким, как в ресторане Сан-Франциско. На одном из моих тренингов среди участников был владелец секс-шопа. Каждый перерыв он травил байки о своем бизнесе. Надо признать, что рассказчик он был отменный. Группа слушала его с раскрытыми ртами. Он рассказывал, как переодевается курьером и доставляет заказы, чтобы самому видеть своих клиентов и лучше их понимать. Рассказал, как однажды в метро его остановили полицейские. Он был в роли курьера и доставлял в рюкзаке огромный фалоимитатор. Пришлось объяснять патрульным, что это не гранатомет, а кое-что иное. Истории были увлекательными, и все они раскрывали преимущества его магазина. Широкий. Очень широкий ассортимент. Неудивительно, что в конце дня его визитки разлетались, как горячие пирожки. Чем вы хуже? У вас, наверное, не секс-шоп, но истории хватает. Рассказывайте их подписчикам и не забывайте намекнуть на ту или иную особенность. Подход номер два. У меня как у кого-то. Чтобы сделать пост интересным, нужно найти в фильмах или литературных произведениях объекты продаж, как у вас. Туфли Брэда Питта похожи на те, что продаются у вас в магазине. Брошь, которую вы создали у себя в мастерской, напоминает брошь Екатерины II. кресло в кабинете Дональда Трампа очень похожи на то, которое вы недавно реставрировали для одного известного клиента. Объект продаж, как у звезды, упоминайте в начале поста. Это отличный крючок, чтобы завлечь читателя в текст. Вот несколько примеров. Пересматривала фильм «Екатерина Великая» и заметила на платье императрицы оригинальную брошь. Она очень похожа на ту, что я создала пару недель назад. Не знаю, чем она инкрустирована у Екатерины II, а у меня — кристаллами Сваровский. В книге «Поколение П» татарский для решения сложной креативной задачи призывает на помощь духов Фёдора Михайловича Достоевского и Че Оригинальный подход. Когда мне в голову ничего интересного не приходит, я завариваю крепкий чай, выхожу на террасу и любуюсь лесом. Через 15 минут мозг взрывается от свежих идей. Важно помнить следующий момент. Подбирайте именно те фильмы или книги, которые оценят ваши потенциальные клиенты. Не стоит в текстах для студентов упоминать книгу Карла Маркса, а для возрастной аудитории восходящую звезду панк-рока. Подход номер три – конкурсы и загадки. Чтобы понять данный подход, предлагаю на секунду вернуться в начало этой главы. Ваша задача как автора – рассказать или напомнить читателям о преимуществах объекта продаж. Это ключевой момент – преимущество В рамках данного подхода вы зашиваете особенность конкурс. Напоминает конфету с начинкой. Снаружи интересные вопросы, а внутри маркетинговая суть. Приведу пример. Ко мне обратились владельцы сети пивных ресторанов с интересной задачей. Суть ее была в следующем. Количество преимуществ ограничено, описать посты о них нужно несколько раз в неделю. Как же интересно в очередной раз сообщить подписчикам, что в ресторанах варят настоящее чешское пиво, чешские пивовары из сырья, привезенного из Чехии, что к пиву подают традиционные чешские закуски, свиную рульку, утеную грудку, мясо на гриле. Ведь мы уже тысячу и один раз об этом писали. Вместе с командой топ-менеджеров в сети мы провели мозговой штурм. Отдельной задачей, которую мы решали, было придумать идеи для постов конкурсов, в которых будут раскрываться эти особенности. Идея родилась не один десяток. Примеры. Конкурс для подписчиков. Угадайте, сколько литров настоящего чешского пива мы продаем за вечер пятницы? Тому, кто ответит правильно или его ответ будет максимально близок к правильному, гарантированный приз — литр нашего фирменного чешского пива. Конкурс для подписчиков. Угадайте, сколько весит поросенок, которого мы готовим на гриле каждую пятницу по традиционному чешскому рецепту. Загадка для подписчиков. Угадайте, зачем мы вместе с пивом приносим и ставим на стол песочные часы. Посмотрите на ваш бизнес и придумайте конкурсы и загадки. Подход номер четыре. Нетрадиционные способы использования. Задача этих постов все та же – раскрыть конкурентные преимущества. Подход нужен, если вы уже рассказывали подписчикам о том, как же правильно носить вашу обувь, как правильно пить ваше пиво, как правильно качаться в вашем фитнес-зале. Пришла пора нестандартных подходов. Например, компания Blendtec на своем YouTube-канале выпустила серию роликов под слоганом «Will it blend?». Их задача – наглядно продемонстрировать мощность блендеров. Как? Перемалывать все, что подвернется под руку. И чем необычнее будет предмет, тем больше эмоций вызовет ролик. Что попадалось под руку? Набор маркеров. Комплект неодимовых магнитов. Даже iphone и iPad Все в считанные минуты превращалось в пыль. Как вы понимаете, едва ли кто-то в реальной жизни будет использовать блендер подобным образом. Но это оригинальный способ напомнить о преимуществе мощности блендеров.